Чешуйчатая куница перепрыгнула с одной ветки на другую, спускаясь ниже и застыла, сливая сине желтым окрасом лишенной шерсти узловатой кожи с окружающей листвой. До под кустом ядовитой полевки оставалось не больше трех метров, но это расстояние необходимо преодолеть совершенно незаметно и бесшумно, иначе добыча ускользнет. Нора полевки находится от нее на расстоянии корпуса. Куница отсюда чует запах мышиного токсина, пропитавшего земляные стенки. Полевка дождалась созревания едких плодов и теперь лакомится ими прямо под кустом именно потому, что нора рядом. Мышь уверена, что в случае опасности успеет укрыться мгновенно. Ядовитые полевки действительно бегают очень быстро и еще быстрее маневрируют на бегу. Но с охотничьими навыками чешучатой куницы им не сравнится. Сейчас самоуверенная добыча поймет, кто здесь хозяин положения. Куница сделала несколько совершенно бесшумных шагов, словно призрак замирая на конце ветки, и медленно подобралась, изготавливаясь для атакующего прыжка. Прыжок должен быть рассчитан очень точно. Надо пролететь мимо располагающейся внизу толстой голой ветви, не задев ее. Потому что на самом деле это не ветвь, а двухвостая змея, застывшая в охотничьей позе. Она тоже караулит добычу, но не может решить на кого броситься, на полевку или куницу. Змея примотала сама себя хвостом к дереву, второй хвост у нее свободен и свисает вдоль ствола под видом лианы. Он длинный и хлесткий, но от него можно уклониться, укрывшись за любым препятствием. От змеиной пасти не уклонишься. Реакция у змеи молниеносная, но привязанная к дереву она ограничена в дальности. Если не попасться ей в зубы сразу, то можно быстро отбежать подальше и выйти за пределы змеиной досягаемости. Сама змея это отлично понимает, потому и выжидает. Схватить полевку хвостом ей мешает куст. Грызущая плод мышь сидит между его твердых древесных стеблей. И захвата не получится. Тут бы справился и глазубый хитиновый заяц, умеющий выстреливать своим длинным языком, словно гарпуном, но не змеиный хвост, которому для захвата необходимо столько же пространства, сколько обвивающемуся вокруг шеи кнуту. Дотянуться пастью до полевки змеи не хватает расстояния. Схватить куницу мешает ветка, на которой та притаилась. Поэтому змея выжидает». Видимо, она не успела заранее подползти на нужную дистанцию до того, как мышь покинула нору. Теперь остается голодной. Куница совершила прыжок, резко распрямляя тело в подобие стрелы, стремительно пронзающий воздух, и молниеносно пронеслась мимо имитирующей ветку змеи. Там мгновенно изогнулась, срываясь в сторону цели со скоростью спущенной тетивы, но наполненные ядом клыки разминулись целью на расстоянии в полсантиметра. Пальцевые железы куниц выплеснули ядовитый токсин на заскорузлый трезубец когтей, изготовленных для штыкового удара, и мутировавшая хищница обрушилась на запоздало оборачивающуюся полевку. За краткий миг до пронзающего удара когтями часть куста ринулась охотнице навстречу, и что-то влажное и гибкое врезалось в куницу, скручивая в жгут и впиваясь в плоть множеством ядовитых крючьев. Раздался хруст ломающихся ребер, и сердце куницы лопнуло. Размаженная стальной хваткой, и испуганно отпрыгнувшая в нору полевка сразу же успокоилась, юркнула обратно внутрь куста и принялась доедать едкий кожистый плод. Вплевшийся в куст осьминок подтянул к пасти свежепойманную добычу и принялся перемалывать ее зубами, косясь на мной застывшую в виде ветви змею. Эта конкуренция раздражает его больше всего. С тех пор, как поселившаяся в этом лесу медведица передавила всех кабанов, живности здесь прибавилась, и жизнь стала сытней. Эту мышиную нору осьминог нашел давно, но он был не глупый и хитер, и быстро смекнул, что от живой полевки пользы может быть больше, чем от съеденной. Мелкой мышиной тушкой голод не утолишь. Зато если оставить ее в живых и проявить терпение то можно периодически излавливать таких вот самоуверенных охотников, охочих до мышиной плоти. Желающие сождать полевку, видят ее, копошащуюся среди длинных мясистых побегок густого куста, и даже не думают о том, что едва ли треть кустарника является осьминогом. Главное не источать запах сильнее, чем пахнет мышь, и шевелиться вместе с ветвями, если ветрено. А охотники не допускают мысли о том, Что полевка может есть плод, касаясь своим телом осьминожего щупальца, и при этом не быть сожраной мгновенно. Их бдительность притупляется, и они сами становятся добычей. Особенно много еды удается добыть в те дни, когда полевка приносит потомство. написк и запах ее выводка подтягивается много голодных соискателей, и у осьминога порой случаются очень сытные обеды. В один из таких дней эта двухвостая змея тут и появилась. Сперва начала перехватывать часть добычи, а потом и вовсе попыталась сожрать его полевку. Пришлось схватить ее щупальцем, вцепиться присосками в бугристое тело и как следует пронзит ядовитыми крючьями. Яд на змею, конечно, не подействовал, у нее своего побольше будет. Из захвата она вырвалась, оставив на крючьях присосок невкусные ошметки выдранной плоти. Но намек поняла, и с тех пор к нарене приближается, но перехватывать добычу не перестала. И всеобъемлющее единство бытия подсказывало осьминогу, что конкурентка разгадала его охотничью тактику и бесцеремонно ему подражает. Поначалу осьминог решил простить змея такую наглость. Полевка прижилась рядом с ним, привыкла к безопасности и перестала быть осторожной что регулярно привлекало к ней всевозможных мелких охотников. В результате добычи хватало и ему, и змее. Но недавно хозяйничащая в этом лесу медведица прогнала от себя выросшего медвежонка, и тот стал слоняться по округе, пугая обитателей. Добычи стало меньше, и осьминог поджидал удобной возможности избавиться от конкуренции, ставшей обременительной. «Как раз сегодня такая возможность представилась», К норе полевки вышла чешуйчатая куница, появившаяся со стороны змеи. Куница увидела мышь внутри куста и совершила общую ошибку, не допустив мысли о том, что полевка может находиться рядом с хищником и не стать добычей. И не смогла вычислить осьминога. Зато змею она обнаружила и скрывается от нее на более высокой ветви. Если шевельнуться в самом начале атакующего прыжка куницы... Та увидит опасность и начнет извиваться в воздухе, чтобы прервать полет и не попасть его щупальца. Это неминуемо приведет ее к падению и потере скорости на полсекунды. Змея хватит и третьей. Она схватит куницу и захочет затащить ее на дерево, чтобы заглотить в безопасности. В этот момент, пока змея будет тянуть добычу, можно атаковать. Если ему удастся вцепиться в змею хотя бы двумя щупальцами, то быстро вырваться она не сможет. А там все решат бойцовские навыки. Опытному осьминогу змея не соперник, а в драке осьминог новичком не был. Но в последний момент от плана нападения пришлось отказаться, потому что неподалеку появился двуногий. Двуногий оказался человеком и пришел со стороны старой кабаней тропы. Осьминог уже видел его прежде. Время от времени в лесу появлялась стая людей. Небольшая, но хищная и очень сильная и при этом не агрессивная, что само по себе уже было редкостью. Опасная стая на его охотничьи угодья не претендовала. Люди бродили по кабаним тропам, периодически спасаясь бегством от летающей смерти, и что-то искали в районе медвежьей берлоги. Это двуногий был из той стаи, и хоть размерами он не отличался, рисковать осьминок не хотел. «Всеобъемлющее единство бытия подсказывало, что люди трусливые, злобные и коварные существа, не несущие миру ничего помимо грязи, смерти и разрушения. Но именно этот человек отличался от общей массы. Он не источал ненависти и не собирался убивать из страха или убийства ради. И при этом он был опытным охотником, потому что издали заметил и осьминога, и змею». Последнее обстоятельство говорило само за себя, потому что многие из людей оказывались способны заметить спрятавшегося в засаде зверя, но мало кто из них умел обнаруживать змей. И сейчас человек засел за деревом в десятки метров от машины норы и обдумывает свои дальнейшие действия. Причину его остановки осьминог понял сразу. По кабане тропе, с которой сошел человек, брела летающая смерть. Она жила в лесу давно еще до рождения осьминога, и любила бесцельно плутать по тропам, пугая обитателей. Убежать от нее было проще простого, потому что летающая смерть имела крупные размеры, едва умещаясь на широких тропах, и не могла сворачивать проходы поменьше. Юркнув в кусты, забежал за деревья и ты в безопасности. Угроз от прочих разновидностей смерти было куда больше, но люди среди очагов смерти ориентируются слабо. Многие и вовсе не ориентируются, да еще не в каждый лаз человеческое тело протиснется, поэтому двуногий выбрал для себя безопасный маршрут, который неизбежно проходил мимо мышиной норы. Всеобъемлющее единство бытия доносило до осьминога решительный настрой человека, намеренного добраться до медвежьей берлоги во что бы то ни стало, а в ту сторону иначе не пройти, если не хочешь ждать, пока летающая смерть уйдет и освободит тропу. Человек ждать не хотел, имея на то некие веские причины, и в настоящий момент размышлял, как миновать сразу двух хищников, перекрывающих ему путь. Осьминог приготовился плюнуть с дуногого токсичной струей, как только тот приблизится на подходящее расстояние, и с еще большей тщательностью слушался во всеобъемлющее единство бытия. В чувствительности к колебаниям бытия со осьминогами могут посоперничать разве что обитатели эпицентра. «Они, кстати, тоже двуногие, только не живые, совсем мелкие и безумно опасные, но всего боятся и сюда почти не ходят. Из местной же осьминога по чувствительности не превосходит никто, и глупо не пользоваться таким преимуществом». Затаившийся осьминог внимательно слушался в человеческие эмоции. «Человек не хотел отобрать у него мышиную нору. Это определенно, хоть и обдумывал варианты атаки. Ему требовалось пройти». Причем срочно. Он торопится так, будто жизнь от этого зависит. А еще человек не любил змей, и в этом осьминог был с ним солидарен. По крайней мере, одна змея его точно раздражает. И он с энтузиазмом встретил очередную человеческую эмоцию, сообщившую о том, что двуногие обдумывают и атаку на змею тоже. Осьминог демонстративно зашевелился, заставляя полевку скрыться в норе, и дал человеку возможность увидеть себя. Человек переключил внимание на него, и осьминок нарочито неторопливо отполз подальше от норы и влез внутрь куста в нескольких метрах от нее. Если человек вдруг бросится к норе, можно будет плюнуть в него токсичной струей. Если же двуногому действительно ничего не нужно, кроме дороги, то у него на пути остается только змея. Человек оценил изменившуюся диспозицию и переключился на змею. Он осторожно поднял оружие и... И тщательно прицелился в имитирующую древесную ветку конкурентку. Та даже не шелохнулась. С чувствительностью к всеобъемлющему единству бытия у этой змеи всегда было неважно. И осьминог неподвижно ждал развития событий. Ни рычания, ни клацания челюстей, ни грохота не последовало. Такое иногда бывает. Некоторые люди умеют атаковать бесшумно. Но свист мчащихся в цель металлических клыков осьминог все же услышал. Змея тоже услышала. Но вовремя среагировать не успела. Летающие клыки прошли небольшое расстояние слишком быстро. Змеиная голова брызнула кровью. Змея отчаянно зашипела, присвистывая от боли. И мгновенно исчезла за древесным стволом. Обмотанный вокруг дерева хвост с огромной скоростью размотался. И конкурент конкурентка в глубь леса, спасая свою жизнь. Летающие человеческие клыки ее, к сожалению, не убьют. Мозг у змеи растянут словно кишка и залегает почти на половину тела. Но какое-то время ей придется залечивать раны, если, конечно, никто не доберется до нее раньше. Судьба змеи осьминогу была глубоко безразлична, чего не скажешь о прекращении конкуренции. Тем временем Дуногий оценил окружающую обстановку и осторожно двинулся к своей цели. В отличие от обычных людей, он перемещался по лесу заметно быстрее и увереннее. Человек обошел засасывающую смерть, перешагнул ленивую смерть, безошибочно поднырнул под растянутую смерть, миновал еще несколько опасностей и скрылся в направлении медвежьей берлоги. Осьминог для надежности выждал пару минут, чтобы исключить внезапное нападение иных врагов, если таковые попытались подкрасться, пока он был сосредоточен над ногом. Врагов поблизости не оказалось, и он пополз к своему любимому охотничьему кусту, довольно вибрируя иглами. Иногда собственной цели можно достичь чужими щупальцами, если знать самый важный принцип жизненного успеха. Главное это занять правильное местоположение.